Глава четвертая. Стерва. — Негорат, успокойся. Стихана слаба, она только очнулась, ничего не помнит, успокойся. Встала между мной и парнем женщина. — Что ты несешь? — со злостью кричал брат. — Я говорю тебе то, что считаю нужным, дорогой братец. Я не выйду замуж. Можешь не рассчитывать на то, что сможешь решить свои проблемы с размножением за мой счет. — Она рехнулась, — кричал одуревший от услышанного родственник. Просто сошла с ума!» «Ха-ха-ха! От этой ситуации мне стало очень смешно. Реакция взрослого, красивого, сильного парня меня поражала. Может быть, я, наоборот, прозрела и стала умнее? Такие мысли в твою светлую и бедовую голову не приходили? Ее надо срочно отвести к целителю. В нее кто-то вселился!» Верещал, не слушая меня парень. «Не Ты забыл, что сказал великий властитель!» Шопотом произнесла мать. — Так нельзя оставлять, понимаешь? Нельзя! Представляешь, каких дел она натворит в таком состоянии! А не ты ли? И такие же, как ты, недалекие дети-переростки в этом виноваты! Вдруг представилась, чтобы было с этой женщиной и с этим нелепым улухом, если бы моя душа не заблудилась и не вселилась в это тело. Ведь раз я тут, то стиханы уже давно тут нет. Она умерла от рук этих недоумков. «Скажи мне, милый брат, что происходит в этих владениях с теми, кто убивает?» В этот момент глаза женщины, что так нежно относились ко мне, сделались особенно выразительными, большими, и в них расплескался страх. А вот негодяй сник. Парень задумался, опустил голову, расчесал пальцами свою небольшую бородку и резко посмотрел на меня из-под лобья. «Что? Я не думаю, что за смерть невинной девы?» Вас бы всем селом на руках носили, или я ошибаюсь? Посмотрела на брата, у которого лицо изменилось. В моей комнате воцарилось молчание. Все собравшиеся смотрели друг на друга. А мне вдруг нестерпимо стало жалко красивую, умную и, судя по тому, что происходило до этого разговора и в эту самую минуту, очень добрую женщину. Она боролась за жизнь дочери не потому, что могла потерять выкуп за свадьбу. Не потому, что если бы она умерла, то ее второго ребенка никто бы по головке не погладил. Она просто любила Стихану и боролась за нее, как боролась бы любая нормальная мать. Это была случайность. Наконец обрел голос брат. — Ты сама виновата. Мы говорили тебе, не иди за нами. Вообще, что за дурная привычка таскаться за парнями? Тебе не восемь кругов. Ты взрослая девушка, а мы взрослые парни. Ладно, когда ты была ребенком, ты кружилась со мной в моей компании, но сейчас-то... И поэтому надо было меня убить. Впала в раздражение. Бедная Стихана была вечным лишним звеном в компании старшего брата. И не любила она этого Корислава сто процентов. Просто она знала его с детства. Просто она других парней не видела. Придумала себе любовь и верила в нее. А они ее убили. Разговаривать было уже бесполезно. И так понятно все стало. Но один вопрос все равно интересовал. Так что бы было вам, если бы не тот мужик в моей спальне, который приходил до того, как я отключилась? — Это наш властитель земель, великий и добрый Радигост, — пояснила мне мать. Я не придала тогда значению слову «великий», да и не уточнила, почему властитель и понятия не имело, что все эти слова употреблялись в прямом значении. «Не суть!» — отмахнулась от уточнений. «Что было бы с этими шалопаями?» «Был бы суд. Судил бы Леонорий, так как это родственное дело и не является делом государственной важности». Стала серьезной женщиной и посмотрела на сына. «А кто такой Леонорий? Надо потихоньку входить в суд дел в этом мире раз я тут задержалась». «Это брат Радигоста, Госта», выпалил брат. «Господи, в школу ведь ходил». Подошла, отвесил легкий подзатыльник женщина-негодяю. «Чем ты там занимался? Леонорий дядя Радигоста, Госта, младший брат отца-властителя. Он был внебрачным ребенком и поэтому не мог претендовать на трон. Но он является главным советником и влияет на дела в наших землях». «Бастард, значит?» усмехнулась. Времена миры меняются, а во власти все та же чехарда. — Кто? — не поняла женщина. — Не обращай внимания. Итак, к чему бы приговорил моего братца Леонорий? Что бы его ждало? Тут все зависит от него. Было бы разбирательство. И если у Родигоста нет сердца, то Леонорий — сын простой женщины, поэтому поговаривают, что он не лишен чувств. Надавили бы на жалость судили бы им плети, работы исправительные. И не женились бы они. горад из-за того, что не было бы выкупа, да и ему и остальным после такого запретили бы. — Она жива. Что об этом думать? — взвился братец. — Молчи! — осекла его строго, как разговаривала с провинившимися работниками в другом мире, отчего у брата округлились глаза, и он притих. — А если бы судил властитель? — не сразу вспомнила его сложное имя. Что было бы с ними?» «Да нужна ты властителю», — ощетинился брат. «У него государственных дел полно. Будет он еще с тобой возиться». «Но излечить пришел ведь?» Напомнила ситуацию не таких далеких дней. «Повторяю вопрос, что было бы с ними?» «Их бы войска забрали. Всех, кто впадает в немилость или совершает плохие дела, забирают войска». Причем не платит за это, как другим воинам, кто добровольно идет защищать нашу землю. Спокойно рассказала мать. Но, судя по взгляду на разбитного сына, она начинала тревожиться. А если бы он не справился со службой или не захотел идти туда, то изгнали бы из земель без права вернуться, с нервом сообщил брат. Значит так, я выжила, но это не значит, что забыла твою выходку, дорогой родственник. Я не буду больше таскаться с тобой и с твоими недоумками. Я больше не хочу видеть в этом доме твоих друзей. И больше слышать о замужестве тоже не хочу. Выдала на одном дыхании. Негодяй изумился, рассердился и вылетел из моей комнаты, а после и из дома. Мать стояла притихшей, но ничего не говорила. Ни за кого не заступалась, только покачала очень неоднозначно головой, потом молча взяла в руки гребень, подошла ко мне. И, надавив на ключицу, принудила меня сесть на пуф, покрытый шкурой с длинной шерстью. Я ждала, что она начнет мирить нас. Рассказывать, что мы родственники, что должны прощать друг друга, успокаивать. Но она просто молчала и шустро перебирала тонкими прохладными пальцами волосы у меня на голове. Мы не распутаем, грустно заявила женщина. Кровь засохла. Придется выстригать. Зачем? Вынырнула из своих мыслей я, не сразу сообразив, зачем меня решили еще и волос лишить. «Все засохло», — подергала меня за волосы женщина. «Значит, надо отмочить? одну рану обработать», — спохватилась я. «Рано нет, ведь сам Радигост тебя лечил. А вот остатки крови придется срезать. Раз ты замуж не собираешься, то это не сильно тебе повредит. Походишь в платке». «Не надо применять свои манипуляции к моему замужеству. Ты вдова, но не похожа на метлу у входа. Ухаживаешь за собой?» Для себя стала раздражаться и исследовать кожу головы пальцами, чтобы найти рану и понять, как мыть голову. Рана на голове я так и не нашла, как и говорила женщина, и это меня поразило. Но тут же я взяла себя в руки и решила, что так даже проще. Мыть голову с нарушениями кожного покрова опасно тем более не имея возможности посетить врача, который бы мог помочь в случае, если что-то пошло не так. А тут оставалась только маленькая часть проблемы — смыть запекшуюся кровь. — Я от природы красивая, но и древние хитрости рода, конечно, использую. — Я и тебе хотела передать, но ты отказалась. — С какой-то обидой сказала мать. — Например? — Стало мне интересно. — Ну вот брови. — Провела она по тому леску, что готов был срастись у меня на переносице. Их можно сделать красивее. Делай, тут же выпалила я, просто ликуя от восторга, что хоть немного мое отражение будет становиться лучше. Мать ушла из моей комнаты и быстро вернулась обратно, держа в руке какое-то хитрое сплетение из нитей. И я тут вспомнила ролики в интернете, где восточные женщины при помощи ниток вырывали себе волоски из бровей. — Потрясающе! — откинула голову на кресле, куда пересела с пуфа. Мать быстро справилась со своей работой, было понятно, что она мастер своего дела. — Вот, смотрись! — поднесла она мне зеркало на длинной ручке. — Спасибо! — улыбнулась себе в зеркале. — Спасибо! — убрала стекло и обратилась уже к матери. — Я очень рада, что ты стала подпускать меня к себе! — мягко ответила женщина. Я буду очень рада, если ты поможешь следить мне за бровями. А теперь помоги, пожалуйста, мне еще и помыться. Я слаба, но брать кровь и просто смыть себе себя остатки болезни очень хочется. — Что надо сделать? — удивилась мать. — Так зима! — подняла она палец вверх. — И что? — теперь удивилась и я. — Река замерзла, и ждать до ее быстрого хода очень долго. Так что? — в руках у женщины сверкнули ножницы.